В двух кварталах от Сент-Грегори он остановился и вытащил два чемодана. Остальной свой багаж он хранил в придорожной гостинице, заплатив за несколько дней вперед. Снимать лишнюю комнату было дорого, но необходимо, чтобы было где хранить добычу, и на всякий случай Милм не вставил там ничего такого, что могло бы навести на его след. Ключ от этой комнаты он аккуратно упрятал в воздушный фильтр карбюратора своего Форда. Он с уверенным видом вошел в Сент-Грегори, отдал чемоданы швейцару и зарегистрировался как Б.У. Мидер из Эн-Арбор, штат Мичиган. Портье, в виде его решительного взгляда и хорошо сшитый костюм, отнесся к нему почтительно. Его поселили в номере 830. Итак, ликовал ключник, у меня теперь три ваших ключа. а двух из которых вы и не подозреваете. Рассыльный проводил его в 830-й. Это оказался идеальный номер, просторный, удобный, рядом служебная лестница. Ключник Милн аккуратно распаковал вещи и решил, что надо подремать. Ночью ему предстояло «серьезное дело». Когда Магдермут появился в вестибюле, ему сообщили, что Кертис О'Киф уже благополучно занял свой номер. Питер решил не являться туда. Излишнее внимание иногда так же неприятно клиенту, как и недостаток внимания. Кроме того, Трент сам собирался к О'Кифу с официальным визитом. Узнав, что Трента известили о приезде магната, Питер отправился в 555-й повидать Машу Прейскопп. Открыв ему, она сказала, «Рада вас видеть. Я уже думал, что вы не придете». На ней было легкое, свободное платьице без рукавов, вероятно, его принесли ей утром. Длинные темные волосы рассыпались по плечам.、В、прошлой ночью у нее была какая-то сложная прическа, совсем не к лицу. Сейчас она выглядела не то девочкой, не то взрослой женщиной, просто загляденье. «Простите, я задержался». Питер восхищенно разглядывал ее. Но вы, я вижу, времени не теряли. Я подумала, что пижама вам может понадобиться. Улыбнулась Маша. Она у меня на всякий случай, и эта комната тоже. Я ими очень редко пользуюсь. Горничная мне уже говорила, так что, если не возражаете, я хочу остаться еще на сутки. Вот как? А почему? Сама не знаю. Маша замялась. Хочу прийти в себя после вчерашнего. А здесь мне очень нравится. Но на самом деле ей просто не хотелось возвращаться в огромный и пустой родительский особняк. Питер пожал плечами. А как вы себя чувствуете? Лучше. Очень рад. Того, что со мной случилось, нельзя забыть сразу, сказала Маша. Но вы совершенно правы. С моей стороны глупо было бы вообще появляться здесь. Я этого не говорил, но вы так думаете. Кем нам случается попадать в сложные переделки? Питер промолчал, потом предложил. Присядем. Они уселись, и Питер начал. Я надеялся, что вы мне расскажете, как это все вышло. Знаю, что надеялись. Питер уже начал привыкать к ее прямоте. Но не знаю, стоит ли рассказывать. Прошлой ночью она испытала страх, боль, физическую усталость. А главное, ее гордость была оскорблена. Но страх и боль прошли, и ей казалось, что ее гордость пострадает от молчания меньше, чем от бурных излияний. Да и Лайл Дюмарх с дружками, потрезвев, вряд ли захочет хвастаться вчерашним. «Не хотите говорить? Не надо, я вас уговаривать не стану», — сказал Питер. «Хочу лишь напомнить, что если им это однажды сойдет с рук, они попытаются снова, не с вами, так с кем-нибудь другим». В ее взгляде мелькнул страх. «Я не знаю, друзья они вам или нет, но если даже и друзья, с какой стати их защищать?» Один из них был моим другом. Во всяком случае, я так думала. «Дружба, дружба!» — продолжал Питер. «Осмотрите, что они пытались натворить, и натворили бы, не случись там, Ройсы. Более того, когда их накрыли, все четверо улизнули, как крысы, оставив вас одну. Вчера вы говорили...» — осторожно начала Маша. — Что знаете двоих по имени? Номер был снят на имя Стэнли Диксона. Другого, я знаю, зовут Диксона.